Глава шестая. Основы выживания. Сидели мы все вместе. Новеньких я почти не знал, да и Саша с ними был знаком постольку поскольку. А я не из тех, кто радостно орёт друг сразу после знакомства. Друзей у меня и по жизни было немного. Все остальные — приятели, коллеги и прочее, и прочее. Кокосы я достал и расковырял быстро, вынимая из своего мякоть плоской палочкой. Саша, глядя на меня, делал то же самое. «Филя, давай!» — предложил он. «Ты всех вдохновил, тебе и слово?» «Ой да, вдохновитель!» — иронично вздохнула Настя, но я мужественно проигнорировал подколку. Но идей у меня не так уж и много», — признался я. «Нам надо обзавестись инструментом, хотя бы каменным. Надо быстро построить более долговечные, чем на вес и шалаш, жилища». И знаете, строиться надо вон там, на мысу. Еще надо освоить обжиг глины и найти новые источники пищи, а то мне коса осточертели. Нужно оружие, нужны укрепления, надо искать металл. Уже дофига идей, — заметил Белл, прервав меня. Давай по порядку. Хорошо, — кивнул я, приводя мысли в порядок. Первое, нам нужен инструмент. Ножи, топоры. И что у вас для этого есть? — поинтересовалась Кристина. — Нет, мне нравится сама идея, но надо же понимать, как этого добиться. — На данный момент есть заготовка под веревку. Выйдет косичкой метров под тридцать, — заметил я. И, скорее всего, сегодня я эту веревку сплету. Я не проверял еще крапиву, но вчера уже выглядела сухой. Да, веревка грубая, но нам пока и такой хватит. Еще нужны каменные заготовки. — Не возьмусь, — вздохнул Кирилл. Никогда подобным не занимался. «Я тоже! И я! Я вообще девочка!» Хором начали подтверждать другие поселенцы. «Будут тебе заготовки», — неожиданно сказал Бел. «Такие же грубые, как твоя веревка». «Отлично! Когда будут, сделаем простое оружие. Еще нужны копья», — вспомнил я. «И как ты их себе представляешь?» — поинтересовался Саша. «Колья?» «Надо набрать штук пять кольев, заточить и обжечь», — ответил я. «Видели, как это древние люди делали?» «Это пожалуйста», — сказал Рустам. «Штук пять к обеду будет. А зачем они?» «Будем использовать в качестве оружия», — пояснил я, указывая на поселок Лосево. «Рано или поздно вот те товарищи попытаются до нас добраться, вот к этому времени надо иметь оружие». «Я никогда никого не убивал», — сказал Петр. «Я тоже», — кивнул Рустам. «И я», — согласился Алексей. «Кирилл?» «А я вот послужил», — ответил тот. «Только завалить человека колом совсем не то же самое, что из автомата снять». «Вы никого не завалите», — ответил я. «Даже на труп полюбуетесь всего несколько секунд, хотя ощущения будут, наверное, полные. Я тоже в жизни никого не убивал, только тут». «И поди рад так, что представляешь себя суперменом», — усмехнулась Настя. «В мое время, да и во времена Фила», — заметил Рустам, — говорили либо Рэмбо, либо Чак Норрис, это так, к слову. «Этот к чему?» — не поняла Настя. «Это он к тому», — ответила ей Ира, выглядевшая лет на тридцать пять, «что ты малолетка, которой вообще бы стоило перестать язвить». «Или тебе так, Филипп, понравился, что ты его под колками пытаешься привлечь?» Настя фыркнула и обиженно отвернулась, а я только выразительно закатил вверх глаза. «Ладно, суть в том, что убивать нам тут придется. И умирать тоже. Умирать тут больно. Очень. Хотя очки характеристик больнее добавлять. В общем, нам нужны копья. И для того, чтобы отбиваться. И еще, чтобы охранять огонь». «А зачем его охранять?» Удивился Кирилл. «Киря, мы просто не говорили, но и огонь мы запалили именно для того, — пояснил Саша, — чтобы в поселке люди видели бесполезность Лосева и его клики и перебегали к нам. Вот филе и действует в том же направлении». «Вы боитесь, что они попытаются спиреть у нас огонь?» — удивился Алексей. Но «Ну, вообще, я бы на их месте так и сделал», — кивнул Бел. «Не можешь сам разжечь? Попробуй стырить». «Вот и мне кажется, что они скоро попробуют», — сказал я и пояснил Саше в ответ на его удивлённый взгляд. Сам додумался сегодня утром, но не успел сказать. «Ладно, с этим понятно, а дальше что?» — спросил Кирилл. «А дальше придёт завтра, и мы попробуем построить там наверху первое жилище», — ответил я. «Только надо путь разведать, чтобы не пришлось по скалам лазить». «Ну, это сделаем. Давайте туда запас дров еще натаскаем, а ты, Фил, таких вот фляжек сможешь наделать?» «Вот две сделаю еще сегодня», — ответил я. «А если вечером все поскоблят мякоть палочками, то у каждого такая будет». «Саша, а ты свой крючок сегодня доделаешь?» «Ну, может и доделаю, только леска нужна будет. А из чего ее делать?» Я посмотрел на девушек. «Неизвестные злодеи с Млечного Пути всех нас здорово похудели, поместив сюда, но волосы оставили». «Что?» — удивилась Кристина, на чьих густых черных волосах я задержал взгляд очень надолго. Кирилл проследил за моим взглядом и ухмыльнулся. «Твои крепче», — заметил он. «Да», — согласился я, проводя по упрямой шевелюре рукой, — «только короткие слишком». «Да ладно!» — Кристина схватила себя за голову. «Я не буду лысой ходить!» «Про лысую никто и не говорит», — рассудительно заметил Саша. «С челкой походишь?» «С челкой?» — Кристина задумалась и кивнула. «С челкой, ладно, похожу. Даже сама вам сплету. Какой длины нужна леска?» «Метров пять, толщиной с восемь-десять волос», — ответил Саша. «Тогда мои лучше», — неожиданно сказала Настя. «У меня коса длинная, а волосы тонкие, но прочные. Хуже в воде будет видно». «Сплетем две», — предложила Кристина. «Ты умеешь?» «Нет», — ответила девушка. «Давайте сейчас сядем и подумаем, девочки», — предложила Анна. «Как нам дать мужикам нормальную снасть?» «Ну, тогда на сегодня все», — решил я. «Давайте сделаем эти дела, а вечером решим, за что дальше браться». «Двинули?» — кивнул Кирилл. И закипела работа, как манная каша кипит. Булькает раз в десять секунд. Вот и наша работа кипела также. Я неторопливо приноравливался плести обещанную веревку из крапивы. Девушки также неторопливо плели лески. Саша маленьким осколком камня продолжал точить кость, превращая ее в крючок. Рустам с Алексеем работали с кольями. Самым активным был Бел. Он бил камни, собранные на берегу нашей речушки. Кирилл и Петр не стали участвовать в филиале нашего дурдома и ушли на холм, разведывать дорогу и таскать дрова. Сперва я крутил тонкий жгутик об ногу, сложив жгутик пополам, начал крутить его в другую сторону. Дойдя до середины, вытянул две прядки волокон из общей кучи той же ширины, что и первая, и стал скручивать их оставшимися двумя хвостами. Остатки сердцевины, которые я не очистил, кололи ноги, И постоянно осыпались пылью, будто речь шла не о скручивании веревки, а о сверлении дырки в дереве. Приятного в таком мало, но дело шло. Так и крутил, матерясь сквозь зубы и притопывая ногой. «Филь, ты нервный?» — поинтересовалась проходившая мимо Настя. «Я не нервный, я энергичный», — ответил я. «А тут скукота». «А, ну-ну». Девушка с подозрением посмотрела на меня и пошла к Саше, который, к слову, не обращал на мои выкрутасы никакого внимания. К обеду у меня уже образовалась первая тонкая заготовка длиной примерно метров тридцать. Чтобы не запутаться, я подобрал две рогатины примерно в метр длиной и связал их вместе так, чтобы рога смотрели в разные стороны. Туда я свою веревку и наматывал. Но стоило мне притронуться к моему жгутику, как перед глазами всплыло сообщение которая меня несказанно порадовала. Поздравляем! Вы решили задачу по изготовлению качественной простой веревки из подручных материалов. Вам присваивается одно очко неизвестных характеристик. Система засчитала достижение потому что… Поздравляем! Вы первым решили задачу по изготовлению качественной простой веревки из подручных материалов крапива. Вам присваивается 10 свободных очков характеристик да я понял почему саша удивился когда ему подобное выскакивало и что у нас там теперь получается я полез в статус ознакомиться со своими достижениями игрок федотов фл уровень пять жизнь двести энергия сто двадцать пять сытость шестьдесят восемь процентов жажда сорок три процента усталость семьдесят три процента тепло сто десять процентов сила пять ловкость два Телосложение — три, интеллект — один, мудрость — один, свободные очки — двенадцать. Двенадцать свободных очков меня несказанно порадовали. Но стоило только представить, какую боль я буду испытывать, когда закину их в выбранные характеристики, как моя радость резко пошла на спад. Особенно страшно было трогать ловкость. Вот ее я боялся больше всего, потому что ощущение было такое, будто тебя сейчас разорвет. Но я понимал и то, что со временем боль должна становиться все меньше и меньше, например, по мере роста показателя. Бросив постыдное любование своей крутостью или некрутостью, я продолжил прерванное занятие. Начал крутить вторую простую веревку из подручных материалов. Пришел Рустам, таща в руках пять заостренных кольев метра под два. Он уселся у костра и стал обжигать их по краю, периодически подтачивая камнем и усиливая остроту. Саша закончил свой крючок и теперь пытался расплющить самый маленький мой самородок. Мою прелесть. Я не знаю, зачем он это делал. Я вообще уже жалел, что отдал ему все три найденных мною самородка. Получалось у Саши плохо, но закончивший свою работу Рустам пришел на помощь. Вдвоем они самородок превратили в тонкий диск, разломали его на две части заостренным камнем и принялись плющить получившиеся две половинки. К этому времени три заготовки под веревку были готовы, и я просто удлинял их остатками волокон. Теперь предстояло сплести из всех трех жгутиков косу. Ее надо было сделать тугой и прочной. Связал узелком концы трех простых веревочек и принялся плести. Краем глаза я заметил, что девушки внизу занимались тем же. Только у меня была крапива, а у них собственные волосы. И плели они быстрее, видимо, опыт сказывался. Когда я сплел первые пять метров, они уже притащили две лески, смотанные колечками, и отдали Саше. Настя еще ехидно поинтересовалась, а умеет ли хоть кто-нибудь ловить рыбу. Однако эту язву сразу отбрили, сказав, что все мужики от рождения рыбаки, и некоторые даже хорошие. Так что девушка быстро поняла, что паудить ей не дадут, и со вздохом уселась на камушек, глядя на меня. Рустам быстро сбегал в лес, притащив длинный бамбуковый стебель, и где только нашел, К нему приладили леску, с другой стороны крючок. В качестве поплавка использовали какую-то щепку. Все было готово к рыбалке, и они начали спорить о том, что использовать в качестве наживки. Сошлись на мякоти кокоса. «Фил, ты кокос можешь сбить?» — спросил меня Рустам. «А сами?» — удивился я. «Мы долго будем», — расстроился тот. «А ты за меня веревку доплетешь?» — спросил я, чувствуя, что мне начинают садиться на шею. Физически, вот просто физически я почувствовал тяжесть чужой задницы. «Ладно, ладно, не ворчи», — засмеялся Рустам и отправился добывать будущую наживку. «Палочками мякоть скребите!» — крикнул я вслед. Через пару часов Саша, Настя и Бел ушли рыбачить, а Рустам пристроился рядом со мной. Вернулись девушки, наполнив фляги водой, потом пришли Кирилл с Петром, уставшие, но довольные. А потом со стороны моря раздались радостные крики, и все убежали туда. Я отвлечься не мог. Последний метр веревки надо было добить. Затянув узлом второй конец косички, я с удовлетворением распрямился и потянулся. «Поздравляем! Вы решили задачу по изготовлению некачественной укрепленной веревки из подручных материалов. Вам присваивается одно очко неизвестных характеристик. Система засчитала достижение потому что... Поздравляем! Вы первым решили задачу по изготовлению некачественной укрепленной веревки из подручных материалов «Крапива». Вам присваивается 10 свободных очков характеристик. «Да сегодня просто праздник какой-то», — пробормотал я себе под нос. «Но почему некачественная? Уроды, у меня самая качественная веревка в мире». Поздравляем! Вы допрыгались. С вас снимается одно свободное очко характеристик. «Система засчитала ваш проступок, потому что ваше самомнение очень расстроило зрителей и получило более тысячи единиц неодобрения. Лучшим отзывом стало Выхам, Грубиян и Неотесанный Дикарь». «Что?» Я как стоял, так и сел, читая это издевательское сообщение. «Значит, меня вытянули в эту то ли игру, то ли реальность из моего привычного мира, с моей планеты, от моих родственников, а я уже и поругаться не могу?» — И я вам задницу должен вылизывать за то, что вы меня сюда вытащили, — не удержался я. — Да вы охренели! Еще они мне дизлайки ставят. Сосите сами друг у друга в свое удовольствие. Не знаю, что у вас там за форма половых органов. А тем, у кого много тентаклей, советую найти партнера со множеством ртов. — Фил? — тихий голос Кристины заставил меня развернуться и встретиться взглядом со всей честной компанией. Да ну нахрен, красиво же ругался, обрадовался бел. Ага, вот только с кем, возразил Кирилл с подозрением, разглядывая меня. Поздравляем, вы молодец. Одно свободное очко характеристик было возвращено на основе зрительских отзывов. Система засчитала ваше достижение, потому что эпичность монолога и его завершение получила более тысячи единиц одобрения. Лучшим отзывом стало, этот землянин знает толк в извращениях. «Повторяйте за мной», — предложил я. «В домике». Можно предположить, что сила моего убеждения заставила всех повторить эти слова. Возможно, так оно и было. Хотя более вероятным мне представляется вариант, при котором всех просто так испугало мое странное поведение, что с сумасшедшим решили не спорить. У всех таймер появился, поинтересовался я. Все молча кивнули. «Значит, у меня есть пара часов, чтобы кое-что вам рассказать». Кивнул я, кивая на камни. «Ты хочешь рассказать нам про ту справку, да?» Осведомилась Настя, когда все расселись. «Какую справку, не понял?» Я уставился на девушку. «Ну, которую тебе в психиатрической клинике выдали, да?» Девушка участливо посмотрела на меня. «Язва!» Не нашелся я, как еще ей ответить. «Вы же знаете, что все наши действия куда-то там транслируются и кем-то там просматриваются, да?» — Что-то такое писали в логах, — вспомнил Кирилл. — И при чем тут это? — А при том, что перед тем, как я материл все вокруг, с меня одно очко сняли, — пояснил я. А в конце приписали, что лучшим отзывом стало Выхам, Грубиян и Дикарь. Ну что-то такое. — Сняли? — хором спросило сразу несколько голосов. — Сняли? — кивнул я. Правда, после всей этой сцены снова накинули, сказали, что я знаю толк в возвращениях. «Ну, это да, это мы слышали», — согласился Саша. «Получается, они и вправду каждое наше слово и действие видят? Как в этих странных реалити-шоу по ТВ». «Да, они видели, как я дрестал полночи после кокосов», — рыкнул я. «Ой», — вскрикнула Настя, прикрыв рот. Остальные девушки выглядели не менее смущенными. «И им плевать, походу. Я не знаю, какая у них физиология, но, скорее всего, когда они видят, как мы в туалеты бегаем, то воспринимают это, как мы... Когда собачка на улице дела делает, — успокоил я их. «Ты что, всерьез веришь в весь этот бред, который написали в самом начале, — поинтересовался Кирилл? Я пока не знаю, во что верить, — ответил я. Но местная система на что-то реагирует, понимаете? Да, может, все это и мистификация, и мы все лежим в каких-нибудь капсулах и участвуем в том самом социальном эксперименте. А может быть, все это правда» а, может быть, и ничего из этого правда не является. «Сейчас создали бота на нейросетях», — заметил Белл. «Говорят, он умеет девчонок в инете кадрить». «Ага, тоже что-то такое видел», — кивнул Рустам. «Что, если таким ботам тебе комментарии и пишут?» — предложил Белл. «Белл, а уже создали процессоры, которые смогут обеспечить вот такую детализацию мира» поинтересовался я, поднимая горсть песка и просыпая сквозь пальцы. «А уже есть способы обеспечить такую боль в виртуале? Блин, да вы оглянитесь вокруг! Луна огромная и рельеф другой, созвездия совершенно иные, даже у Млечного Пути другой рисунок. Мы либо в виртуальности, которая невозможна на Земле, либо мы не на Земле». В молчании я переводил взгляд с одного собеседника на другого, а на помощь мне пришел мой верный напарник Саша. «Вообще-то тут я с Филом согласен», — вздохнул он. «Конечно, я не специалист в электронике, однако даже я понимаю, чтобы прописать все отдельные волоски в прическах наших девушек, требуется слишком большое количество ресурсов и немалый расход энергии». «А вдруг они отдельной текстурой?» — начал бел, но осёкся, когда Саша поднял леску на уровень головы. «Вот мои доказательства, что прописан каждый волосок», — сказал Саша. «А, Фил, кстати, вот это наш ужин!» Он приподнял леску еще выше, и в поле моего зрения вплыла немаленькая такая рыба. Белая, с черными полосками, желтыми плавниками и хвостом. «А кто это?» — спросил я. Потому как в рыбалке я просто понимал, как другие мужики. «Это наше везение!» — выдохнул Саша. Групер, кило на восемь потянет. Чуть леску не оборвал, представляешь?» А как вы его вообще выловили, поинтересовался я. А у меня мелочь клюнула, на которую он охотился, пояснил Саша. Мелочь от него увернулась, а он прямо крючок и зацепил. Это везение, невероятное. Такого только на спиннинг можно, он редко близко к поверхности поднимается. Ну так начинайте разделывать, жрать уже очень хочется, обрадовался я. И пить, кстати, до ужаса. На, Анна протянула мне одну из кокосовых фляг. «Кстати, мужчины, вы озаботьтесь, пожалуйста, посудой. Пить воду из этой реки очень опасно, знаете? Эту мы у родника набрали в лесу на склоне, но туда ходить страшно». «Озаботимся», — пообещал я, — «в ближайшие дни обязательно». Пока мы разделывали рыбу и снова бегали за водой, уже стемнело. Рыба была вкусная. Просто восхитительная, хоть и приготовлена была отвратительно. Белое мясо, нежное и слегка сладковатое, составило достойную конкуренцию надоевшим кокосам. Моя порция показалась мне маленькой, наверное, потому что была проглочена практически мгновенно. Так что от белой жесткой мякоти спастись снова не удалось. «Если мы не найдем новую еду», — проговорил я, вгрызаясь в кокос, — «то я умру от однообразия». «От однообразия еще никто не умирал», — неуверенно возразил мне Саша. Наверное. «Кто первый дежурит?» «Давайте я», — предложил Бел. «Фил, кстати, вон каменюки для топора, посмотри, какая лучше подходит». «Завтра гляну», — пообещал я, подгребая к себе деревянное копье. «Держите эти штуки под рукой, мужчины. Помните, враг не дремлет. Он уже спит и проснется посреди ночи». «Да ну тебе!» Кто это ответил, я уже не помнил, проваливаясь в крепкий и здоровый сон.